Глава вторая. Практически каждый день на нашей лужайке резвятся кролики. Бурые зверьки с серыми пятнышками на спине и похожими на клочки ваты пучками белой шерсти на заднице. Или точнее, почти каждое утро у меня на лужайке резвятся кролики. Потому что теперь нет нас. Вот уже год как нет. Иногда я забываю об этом, что странно, ведь обычно я ни о чём другом не могу думать. Это мой дом, моя Лужайка, мои чёрт побери кролики. Наверное, кролики на Лужайке это прекрасно. Отличная реклама и неопровержимое доказательство того, что вы выбрались из городского смога на разреженный деревенский воздух захолустного Вестчестера. Неважно, что одних наших минивэнов и внедорожников хватит, чтобы растопить полярные льды. Что с того, что мы оборудуем свои величественные особняки, построенные 80 лет назад, километрами оптоволоконного кабеля, которого хватило бы, чтобы задушить целую планету. Наплевать, что Home Depot, Allmart и Topend Амт, шопы и многочисленные торговые центры растут как грибы на каждом углу. Но у нас на лужайках чёрт подери, лезвятся кролики, как в Диснеевском мультфильме. Поэтому дело закрыто. Мы живём в гармонии с природой. Нью-Ретфорд в точности таков, каким и должен быть пригород, где обитает верхушка среднего класса. Здесь всё так же, как описано во множестве романов и показано во множестве фильмов. Исторические кирпичные особняки 1930-х годов, построенные в колониальном и позднеготическом стиле, пристанища быстро растущих семейств и распадающихся браков. Немецкие автомобили класса люкс, припаркованные на дорожках у дома словно на рекламном объявлении в журнале. На стоянках со скучающим выражением на лицах кучуются дети в одежде тусклых цветов от Abercrombie Amp Fitch. По утрам пассажиры набиваются, словно скот, в вагоны пригородных поездов метро Норд до Манхэттена. Пейзаж испещрен минивенами, В глазах рябит от кризиса среднего возраста. По утрам в каждом квартале появляются толпы иммигрантов на скрипучих пикапах с деревянными стенками, которые скрывают от посторонних взглядов лежбище владельцев. Иммигранты стригут лужайки, выращивают цветы, ухаживают за высокими живыми изгородями. Несомненно, именно эти роскошные газоны, повинные зубы, в том, что популяция кроликов растёт. Время от времени я замечаю, как очередной зверёк появляется из-за изгороди, и стримглав проносится по лужайке. Обычно же кролики сидят посреди двора, неподвижные словно статуи. Их маленькие ноздри едва заметно подрагивают, как будто зверьки подключены к проходящей под лужайкой сети слабого тока. Самое время запустить в них чем-нибудь Бакс, Тампер, Роджер, Питер, Вельветовый кролик. Я назвал их в честь кроликов мультиков и сказок, и изо всех сил пытаюсь размазать им головы. Они напоминают мне о том, что я нахожусь на необитаемом острове жизни, вести, которую никогда не планировал. Я злюсь на Хейли, потом огорчаюсь, что разозлился на неё. Потом злюсь на свою грусть, и в конце концов моя жалость к себе, не в силах упустить такой случай, включается словно газотурбинный двигатель и так до бесконечности. Безнадёжный цикл стирки, в котором полощется моё грязное бельё, не становясь чище. Так что я бросаю в кроликов, чем ни попадя. В основном камешками. На крыльце у меня хранится целый запас, похожий на надгробие на могиле ковбоя в пустыне. Хотя, в крайнем случае, я швыряю в них тем, что найдется под рукой, будь то банка пива или какой-нибудь садовый инструмент. Как-то я запустил в них бутылку из-под бушмелса. Она воткнулась горлышком в траву и простояла так несколько дней, словно саженец дерева виски. Да ладно вам. Я пока что ни разу не попал ни в одну из этих мелких тварей, и им это прекрасно известно. Когда мои снаряды падают на лужайку в метре перед ними и позади них, кролики даже не шелохнутся. Они ухом не ведут, только пялятся на меня, дразнят меня, смеются надо мной. И в их кроличьих глазах, в бусинках, читается неодобрение. Это всё, на что ты способен? Ну, чувак, моя бабушка бросает сильнее. Кролик Нэнджайзер из рекламы батареек, кролик из Playboyа. Пасхальный кролик Харви, кролик по кличке Глупые фокусы с кроликом для детей. Белый кролик с карманами часами из Алисы в Стране чудес. Я сижу на крыльце с камнем в руке и целюсь в кролика, который скачет по подъездной дорожке, и тут звонит мобильник. Это мама. Она хочет уточнить, приду ли я на семейный ужин в честь грядущей свадьбы моей младшей сестры Дебби. Ты придёшь на ужин, заявляет мама. Ни что в мире не заставит меня прийти на этот чёртов ужин. Не знаю, отвечаю я. Кролик нерешительно прыгает ко мне. Харви. Я прицеливаюсь и швыряю в него камень, который пролетает выше, чем нужно, мимо цели. Харви даже не удостоивает его взглядом. А что тут знать? Разве ты чем-то занят? Мне не очень хочется праздновать. Дебби выходит замуж за Майка Сэндлмана, моего бывшего друга. Ей посчастливилось встретить его у меня дома, когда я сидел с Шиву, хотя я не собирался этого делать. Я никогда не был религиозен. Бен Смилчанский. который учился со мной в школе Иврита Бет Тора, приносил на уроки комиксы про Бэтмена. Мы прятали их между страницами своих азбук Алеф-Бет. И во многом для меня это стало началом конца. Нелепо было ударяться в религию именно сейчас, когда Господь наконец-то раскрыл карты и доказал, что на самом деле его не существует. Я знаю это. Я был там, я стоял рядом с расом на кладбище и смотрел, словно с высоты нескольких тысяч метров, как гроб Хейли на двух ремнях опускают в могилу. И даже сверху я слышал, как он поскрипывает, задевая каменистые стенки свежей могилы. Слышал глухой стук кремнистых комьев земли, а сухое дуплистое дерево, когда стали закапывать гроб. Она была под землёй. Моя Хейли лежала под землёй в зияющей ране могилы на кладбище Эмуна, расположенном за водохранилищем, почти в километре от бульвара Спрейнбрук, куда мы частенько приезжали осенью полюбоваться разноцветными листьями. Хейли в шутку называла листву блествой. И это словечко вошло в наш семейный словарь. А теперь она лежала под землёй, и я знал, что всегда буду мысленно называть листву блествой, и осенью мне всегда будет больно. И, возможно, мне стоит переехать на запад, куда-нибудь, где времена года сменяются не так резко. Так что не говорите со мной о боге. Но Клер, моя сестра-близнец, Настаивала, что Шива необходима для расы, и что я могу не верить в Бога, но я верю в возмездие, и что в загробным миром шутки плохи, даже если после смерти ничего и нет. Поэтому мы сидели с Шиву. Как я и думал, вышло прескверно. Торчишь целый день с расом, задница потеет от пластикового сидения низких стульев, которые нам одолжило еврейское похоронное общество, кивая и морщившись от бесконечной процессии ротазеев, проходящих через нашу гостиную. Высидающие на шатких стульях друзья, соседи и родственники неуклюже пытаются завязать разговор, а потом идут в столовую, чтобы стянуть что-нибудь со стола. Да, был накрыт стол. Беглы, копчёный лосось и на салаты Варёная сёмга, киш, клейкие венгерские ватрушки, всё от друзей Хейли из храма Израилева. Скорбь, как и всё остальное, можно обслуживать. А ещё там была моя младшая сестра Дебби, для которой шиво всё равно как вечеринка в баре в Сохо. Она разоделась в пух и прах. На ней была короткая юбка, Оливчик так подпирал ее среднего размера груди, что они торчали над горизонтом V-образного выреза ее свитера, словно два восходящих солнца. Сиськи младшей сестры не самое интересное зрелище, даже в лучшие времена. Но было особенно мерзко глядеть на то, как она растопырила их во все стороны, словно выставила на показ швы. В моём пристанище скорби оружие в полной боеготовности. И так получилось, что они с моим приятелем Майком занялись сексом в кабинете. Поэтому вы уж простите, что я не схожу с ума от радости за них. Если бы Хейли не умерла, они бы никогда не встретились. Их счастливое совместное будущее, свадьба, дети, Всё это следствие гибели Хейли. И хотя умом я понимаю, что Деби и Майк не причастны к её смерти, но всё-таки они пожинают плоды. О на чужом несчастье счастья не построишь. Это не праздник, говорит мать. Это просто вечер в кругу семьи. Ага, отвечаю я, не отрывая взгляда от Харви. Этого мне тоже не очень хочется. Жестоко так говорить со своей матерью. Вот поэтому я сначала и сказал про праздник. Ха, произносит мать. Она из тех людей, которые вместо того, чтобы смеяться, говорят ха, словно персонажи комикса. Если ты в состоянии хитрить, значит, в силах прийти на ужин. Такова логика моей матушки. Не думаю, Она вздыхает, и потому как она это делает, я представляю себе висящее над её головой плохо пропечатавшееся слово вздох в пузыре, как в комиксах. Дук, произносит она. Ты не можешь скорбеть вечно. Кто знает? Может, у меня и получится. Ох, дук. Прошёл уже год. Тебе не кажется, что пора бы перестать Ты права, мама. Прошел всего лишь год. Но ты совсем не выходишь из дома. Мне здесь нравится. Людям, вроде моей матери, не объяснишь, что такое жалость к себе. Это либо есть, либо нет. У всех по-разному. Мать, например, пьет таблетки. Такие маленькие желтенькие пилюльки. Она перекладывает их в облезлый пузырек из-под таблетки. Эдвилла и всегда носит их вот с собой в сумке. Я не знаю, что это за таблетки, а мать ни за что не признается, потому что для неё лечение с родней инцесту. Семейная тайна за семью печатями, которую нужно хранить любой ценой, чтобы не узнали соседи. Клэр прозвала эти пилюли виллами, потому что слог эт от частого употребления Давным-давно стерся с этикетки. Бывало, мы с Клэр таскали виллы из маминой сумочки и запивали их вином, чтобы словить кайф. Если мать когда и замечала, что таблетки кончились, она никогда ничего не говорила. Отец сам выписывал рецепты. Тогда он еще мог это делать. И у матери был неограниченный запас пилюль. С тобой невозможно разговаривать, когда ты так себя ведёшь, заявляет мать. И всё-таки ты разговариваешь. Ты меня поймал. Что ж, суди меня. Согласен на запрет в судебном порядке. Ха-ха. На земле нет власти выше материнской любви. Как там папа? Слава богу, на редкость хорошо. Ну и прекрасно. Как поживает Рассел? У него всё нормально. Я его не видел несколько дней. Ни разу с тех пор, как копы привели его ко мне под кайфом в крови и злово как чёрт. Бедный мальчик. Если хочешь, возьми его с собой. Взять его с собой куда? На ужин? О чём мы по-твоему говорим? Я думал, мы забыли об этом. Это тебе давно пора кое о чём забыть. Ага. Вот так возьму и прямо сейчас во всём позабуду. Пока, мам. Если ты не приедешь, Дебби очень огорчится. Ну, я думаю, Дебби это как-нибудь переживёт. У матери хватает ума не трогать эту тему. Просто обещай мне, что подумаешь. Это было бы ложью. Из каких это пор ты разучился врать своей матери? Я вздыхаю. Я подумаю. Это всё, о чём я прошу, врёт она в ответ. Мать ещё что-то говорит, но я её уже не слышу. Я только что запустил своим мобильным в Харви, который наконец-то выскочил из-под огромного тенистого ясеня. Я промахиваюсь и вместо кролика попадаю в дерево. От удара телефон рассыпается на мелкие кусочки, и обломки разлетаются по лужайке. Кролик смотрит на меня так, словно я последняя сволочь, а мать, наверное, до сих пор говорит, хотя её никто не слышит.